Это вызвало у Трицы отклик, хотя и несколько сдержанный. Ухоженная рука с изящно обработанными ногтями схватилась за верхнюю пуговку жакета в мелкую полоску, дополненного короткой прямой юбкой, показывающей во всей красе растущие от шеи ноги. «Видите ли», — пояснила Барбара, — «на юридическом факультете нам сообщили, что осенью она устроилась к вам на работу с частичной занятостью, а с мая начала работать полный рабочий день. Мы так поняли, что она взяла отпуск на лето, это верно?» Трица оглянулась на закрытую дверь позади стола в приемной. Вам нужно поговорить с Мартином. Она подошла к этой двери, стукнула в нее разок и, войдя внутрь, плотно закрыла ее за собой, не проронив ни слова. Барбара взглянула на Анкату. «Я с трепетом жду твоего мнения, сынок». Она полна на подзавязку, как аптека после приема товара лаконично, ответил он. но ну, отлично держится. Как ты думаешь, на что она подсела?» Анката прищелкнул пальцами. «Что бы это ни было, но выглядит она очаровательно». Триция вновь появилась перед ними минут через пять. Все это время телефон продолжал звонить, и звонки распределялись по назначению, а из-за плотно закрытой двери доносились невнятные голоса. Когда дверь наконец открылась, к ним вышел ангельский венец с фотографией, облаченный в элегантный темно-серый костюм, из жилетного кармана которого спускалась массивная золотая цепочка часов. Назвавшись Мартином Ривом, он сообщил, что является мужем Триции и финансовым директором фирмы МКР. Пригласив Барбару и Уинстона в свой кабинет, он пояснил, что его жене пора отправляться на благотворительное чаепитие, ведь она больше не нужна полиции. Ей крайне необходимо присутствовать там, как председателю комитета по сбору денег в рамках программы «Дети в нужде» — ежегодная телевизионная программа, призывающая к пожертвованиям Фонд помощи детям слаборазвитых стран мира. Сегодня в Дорчестере состоится традиционное чаепитие в честь праздника осеннего урожая. Оно знаменует начало сезона, и если бы Трицу не выбрали председателем этого мероприятия, ее присутствие было бы не столь важно. Но так уж случилось, и поэтому в багажнике ее машины находится список гостей. А без этого списка не удастся даже, как положено, рассадить гостей за столами. Риф выразил надежду, что полицейские понимают всю важность. Он улыбнулся, блеснув безупречными зубами. Эти ровные, сияющие белизной коронки служили доказательством победы человека над превратностями зубной генетики. «Безусловно», — согласилась Барбара. «Нельзя же допустить, чтобы Шарон, как ее там, сидела рядом с графиней лакомый кусочек. Ведь мы всегда сможем найти миссис Рифф позднее, если нам понадобится побеседовать с ней». Рифф заверил полицейских, что они супругой понимают всю серьезность ситуации. «Дорогая», — он кивнул Трицей на прощание, — Она нерешительно помедлила возле его стола массивного изделия красного дерева с медной отделкой и бордовой кожей, вставленной в столешницу. После того, как муж молча указал ей на дверь, она направилась к выходу, но Риф задержал ее для прощального поцелуя. Она наклонилась, чтобы ему не пришлось вставать на цыпочки. Благодаря своим изящным шпилькам она возвышалась над ним на добрых восемь дюймов. Впрочем, это им совершенно не мешало. Прощальный поцелуй несколько затянулся. Наблюдая за ними, Барбара размышляла, зачем они устроили этот спектакль. Судя по всему, Ривы были далеко не дилетантами в умении выигрывать преимущества. Оставалось только выяснить, зачем им это нужно. Она заметила, что кату все больше смущает столь неожиданное и затянувшееся проявление любви, как они, видимо, и рассчитывали. Неловко переминаясь с ноги на ногу, ее коллега стоял, скрестив на груди руки и не зная, куда девать глаза, Барбара усмехнулась. Благодаря его впечатляющему росту и не менее впечатляющей экипировке, она порой забывала, что хотя Уинстон Нката в отрочестве какое-то время был главарем самой знаменитой брикстонской уличной банды, но в сущности он был всего лишь 25-летним парнем, до сих пор пребывающим под крылом родительской любви. Брикстон — пригород Лондона.